Я простая девка на башкане, он рыбак, веселый человек, тонет белый парус на лимане, много видел он морей и рек. Говорят, гречанки на Баскоре хороши, а я верна куда Утопает белый парус в море, Может, не вернется никогда. Буду ждать в погоду, в непогоду, Не дождусь, бак-кан Выйду к морю, брошу перстень в воду И косой черной удавлюсь.